Глава 19. Злодей. Хорошо, что им вовремя помешали. Появись из голубого неба чудовища хоть секунды, позже Тристан не удержался бы. И кто знает, какие злодеяния он совершил бы дальше. Отчасти он до сих пор хотел это выяснить. Бум! Чудовище полностью явилось взору. Из огромной пасти вырвался вой, такой громкий, что и Тристан, и Эви попятились. Казалось, монстр сделан из мрамора и облаков. У него было гротескное, но похожее на человеческое лицо. Вот только из громадной головы росли рога. У висков короной клубились облака, которые не собирались никуда разлетаться. Корона Кингсли держалась на голове точно так же. Монстр грохнул кулаком по земле, и весь заповедный оазис затрясся. «Кто тревожит меня?» — провыло чудовище. «Хорошо. Нет, правда хорошо. Тристану больше нравилось бороться со смертельной угрозой, чем перебирать в голове, что он чуть не натворил только что. Вместо этого он сосредоточился на рогах чудовища, на смертоносном взгляде. Не на вздохе, который сорвался с губ Сейджа, Этот звук, несомненно, будет преследовать его во снах, в кошмарах, если, конечно, он переживет эту передрягу. Слишком уж давно он не был женщиной. Другого рационального объяснения потери самоконтроля не было. Полгода мучительного воздержания. Если подумать, не было никакой причины для воздержания. Чудовище снова ударило кулаком по земле, и Тристан очнулся, возвращаясь к по-настоящему важным для себя вопросам. Месть, злодейство, убийство, выживание. Он набрал воздуха, сосредоточился. Так-то лучше. «Кто, я спросил?» — взвыло чудовище. Вопрос был риторический, очевидно же, но это не остановило ассистентку. Она поднесла сложенный рупором ладони к рту и завопила, словно разговаривая с престарелым дедушкой. Эви! Сейдж! Тристан уставился на нее, почесал щеку. Реверанс забыла, не веря своим глазам, сказал он. Эви пожала плечами и присела, но злодей схватил ее за руку. Ты не приболела? Он сам нуждался в лекарстве от головной боли и очень долгой ледяной ванне. Существо все пыталось осознать ответ Сейдж, хмуря. Ну, бровей, как таковых, у него не было, но Тристану казалось, что оно бы хмурило их, если бы имело. «Назад!» — предупредил он монстра, надеясь, что тот не раскусит пустые угрозы. Судя по тишине внутри него самого, злодей чувствовал, что Дар здесь не поможет. Ему нечем было защитить ни себя, ни Сейдж. Но ему и не понадобилось, потому что Сейдж не стала прятаться за его спиной, Сделала шаг вперед и, представ перед чудовищем, присела в глубоком реверансе, широко улыбнулась и закричала «Здравствуйте!» «Это что такое? Попытка вежливо познакомиться с существом, которое, скорее всего, попробует их на зуб?» «Сейдж!» — прошипел злодей. «Имя Божье! Ну что ты творишь?» «Как вас зовут?» Эви улыбнулась чудовищу. Ну, разумеется, она знакомится. Но гигант не стал глотать ее целиком, а вместо этого опустился на здоровенные колени, и в воздух взметнулись шапочки одуванчиков, напоминающие конфетти на вечеринках. А чудовище протянуло к Эви длинную серую руку в фиолетовых прожилках, похожих на лозы. Тристан подался вперед, как в драку, но поражённо замер. Существо медленно выпрямило длинный палец. Он был огромен по сравнению с ладонью Сейдж, и все же существо его протянуло. Ассистентка радостно подпрыгнула, ухватилась обеими руками за палец и встряхнула его. «У меня нет имени», — уже спокойно сказала существо, — медленно убирая палец. «Я — часть этого мира, и законы природы велят мне не иметь имени». Сейдж нахмурилась. «Глупое правило! Кто его вообще придумал?» Чудовище покосилось на нее и вдруг прыснуло. «Сейдж, помнишь тот раз, когда я конфисковал у стажеров те грибы? Сейчас очень похоже», — прошептал Тристан. Эви поморщилась, почесала голову, глядя на него. «У вас тогда еще галлюцинации были». «Именно», — вновь загремел голос гиганта. «Правила были созданы архитекторами этого мира». Его Творцами. Вы зовете их богами, сказал он. Сейдж внимательно слушала. Они сделали каждый уголок мира таким, каков он есть. Любой человек, любое существо живет благодаря их жертвам. У-они -у -у, славно потрудились! — одобрительно кивнула Сейдж. Тристан практически видел, как у нее в голове крутятся мысли. «Мне очень нравится например, ну, э, деревья!» Она выглядела спокойной, но на самом деле волновалась. Тристан заметил, как она заламывает руки. Но волноваться ей было не о чем, потому что после ее комплимента гигант будто застеснялся. «Кажется, у меня правда галлюцинации», — шепнул Тристан. «Тихо!» — Сейдж пихнула его в плечо. «Вообще-то это была моя идея!» Гигант принялся водить пальцем по траве, не сводя взгляд с ассистентки злодея. Она совершенно очаровала это существо. Тут злодей мог его понять. Эви просияла. «Отличная была идея!» Она еще раз присела, с уважением склонив голову. «Мы искренне признательны вам!» Она силой ткнула трестано локтем. Тот потер ушиб, насупился и сказал без особой благодарности. «Да, спасибо». Прозвучало озадаченно и раздраженно. Гигант холодно взглянул на него. «Он мне не нравится!» Сейдж отмахнулась и похлопала его по пальцу. «Э, «Ничего, он много кому не нравится!» — театральным шепотом сказала она. «Ну, э, хватит болтовне. Тристан не собирался стоять в сторонке, пока Сейдж шепчется с легендарным чудовищем. «Злодей он или кто?» э, «Нам нужна бутылочка звездной пыли! Нам нужно найти потерю! Человека, который поможет воплотить в жизнь сказ о Ренадене!» Гигант удивленно посмотрел на него своими огромными глазами. «Ты хочешь воплотить сказ о Ренодене Тристан Маверин?» Сердце ушло в пятки, когда злодей услышал собственное имя из уст этого существа. Не успел Тристан понять, как гигант узнал, кто он такой. Тот усмехнулся, блеснув мраморными зубами, и произнес нечто такое что потрясло злодея до глубины его кривой души. «Долго же ты шел...»